То и дело, засыпавший на собственном процессе Питен тоже был приговорен к смерти. Но расстрел милостиво заменили по жизненным заключениям. Герой Франции времен Первой мировой войны, малость не дотянув до собственного столетия, умрет в крепости в 1951 году. Неразлучно по своей воле с ним пребывала его старенькая жена. Других менее знаменитых и заподозренных убивали без суда и следствия. Французы уничтожали французов. Таких жертв, по некоторым сведениям, озерецкие и другие, набежало лишь до августа 1945 года приблизительно 100 тысяч. Дикую оргию самосудов мало помалу ввел в русло юридических норм генерал. договор. Очевидец писал, «После освобождения Парижа ловили женщин, имевших сношение с немцами. Им заламывали руки за спину, стригли волосы и мазали лицо красной краской. На квартире у них все разбивали. Фашизм наоборот. Повсюду, где появлялись красные освободители, на Балканах, в Прибалтике, в Центральной Европе они первым делом после уничтожения нацистов принимались за бывших соотечественников. Их по-домашнему арестовывали на улицах, брали на квартирах, так же как это привычно делалось где-нибудь на Лиговке в Питере или у Красных ворот в Москве. Могучая десница родного НКВД умело выбирала из всего мирового российского рассеяния практически всякого, с кем надо было свести счет. Лояльные союзники старательно помогали Сталину, выдавали на смерть даже тех россиян, кто родился на чужбине и в СССР никогда не жил. В мае 1945 года во ФССК Юденбург Англичане передали советскому командованию целый казачий корпус, около пяти тысяч человек. Казаки готовы были погибнуть, но большевикам не сдаться. Англичане обманом их разоружили и отдали на кровавую расправу. Союзники, словно спеша друг перед другом, продемонстрировать преданность Кремлю Выдавали русских из Италии, Германии, Австрии, Франции, Швеции, Норвегии, Дании. И пусть читатель не заблуждается, сталинские расстрелы и концлагеря ожидали не только тех, кто оказался на стороне Гитлера, но и тех, кто сражался против фашизма. В июне 1946 года русскую эмиграцию всколыхнул указ. Правительство СССР приняло решение, дающее право каждому, кто не имел или потерял гражданство СССР, восстановить это гражданство и, таким образом, стать полноправным сыном своей Советской Родины. В годы Великой Отечественной войны большая часть русской эмиграции почувствовала свою неразрывную связь с советским народом. который на полях сражений в гитлеровской Германии отстаивал свою родную землю. Во всех странах, где были русские мигранты, многие из них пожелали перейти в советское гражданство. Лишь в одной Франции советское гражданство получили 11 тысяч человек. Из них две тысячи отправились на родину. Почти всех их ожидали концлагеря. Долгие десятилетия торжествовала сталинская логика. Или еще существует, по которой русский человек, поживший на Западе, не может не быть врагом СССР. Русских, вернувшихся на родину, продолжали сажать в концлагеря и при демократии Хрущеве еще в 60-е годы. Я сам знал нескольких таких. Обвинение было стандартным: восхвалял буржуазный образ жизни. Если на родину тебя привела любовь к ней, то отправляйся в Мордовию или Пермскую область лет наси. И настроги режим, ибо совершил особо опасное государственное преступление. Вот такая хрущевская беревская. Глава вторая. Но были исключения, когда фигура возвращенца была заметной, или ему удавалось сохранить тесные связи с Западом. В Кремле боялись оглас. Таким исключением относился и Сосинский, обосновавшийся в конце концов на Ленинском проспекте в Москве. Мне доводилось бывать в его крошечной квартирке, где вокруг гостеприимного и вечной жизнерадостного хозяина толпились известные писатели, актеры, художники, космонавты. Вот отрывок из его рукописных воспоминаний. «Перо мое сейчас обливается кровью. Молчать я не в силах». Организация эта называлась Военная миссия СССР по репатриации. Помещалась она в Париже на улице генерала Апперта, в доме номер 4. Начальником миссии был подполковник Алексеев. Из первых встреч с ним помню такую сцену: в его кабинет, украшенным портретом Сталина,